Вне этой закономерности будущее представлялось чреватым грозными потрясениями. Я указывал, что в данное время нет военных вождей, которые пользовались бы достаточным авторитетом среди развращенной солдатской массы. Но если назреет государственная необходимость и возможность проведения военной диктатуры, то нужно учесть, что Корнилов и теперь уже пользуется большим удельным весом, по крайней мере, в глазах офицерства, тогда как репутация Брусилова сильно подорвана его оппортунизмом. Интересно, что и в самом правительстве однажды возник вопрос о диктатуре. По сведениям русского слова, министр путей сообщения Некрасов в Киеве на кадетском заседании рассказал следующее. Вы не знаете, как не знает того и вся Россия, какая колоссальная опасность грозила России. В ночь на 3 мая, когда было достигнуто соглашение о коалиционном министерстве, вдруг оказалось, что на одно место, портфель, предъявлено два ультимативных требования. Мы, желая сохранить преемственность власти, остановились... На возможном исходе создать личную диктатуру. Мы решили передать всю власть в руки одного человека. Были даже созваны знатоки государственного права, чтобы оформить новый порядок правления в виде указа Временного правительства Сенату. Но удалось достигнуть полного соглашения». Сам Керенский в своей книге говорит, что ему неоднократно делали предложение заменить бессильное правительство личной диктатурой, казачьи круги и некоторые общественные деятели. И только когда общественность разочаровалась в нем, как в возможном организаторе и главном деятеле изменения системы управления в сторону сильной власти, тогда уже начались поиски другого человека. Нет никакого сомнения, что те лица и общественные круги, которые обращались к Керенскому по вопросу о диктатуре, не были его апологетами и не принадлежали к составу революционной демократии. Но одно уже это обращение именно к нему – Доказывает, что они не могли руководствоваться стремлениями к реакции Отражая лишь патриотическое желание всей русской общественности Видеть сильную власть у руля русского государственного корабля Отданного на произвол стихии Впрочем, может быть, и другой мотив побуждал их к этому обращению Был, несомненно... Такой краткий, но довольно яркий период в жизни Керенского как военного министра. Я его отношу приблизительно к июню, когда не только широкие круги населения, но и русское офицерство подчинилось обаянию его экзальтированной фразы, его истерического пафоса. Русское офицерство, преданное на заклание, Тогда все забыло, все простило и мучительно ждало от него спасения армии. И уже не фразой звучало их обещание умереть в первых рядах. И больно становилось много раз, когда во время объездов Керенского у этих обреченных разгорались глаза, а в сердце светлая надежда которая скоро, очень скоро была безжалостна и грубо растоптана. Замечательно, что несколько раньше в той же книге Керенский, оправдывая временную концентрацию власти, перешедшей 27 августа единолично к нему, говорит в борьбе с заговором, руководимым единоличной волей, Государство должно противопоставить этой воле власть, способную к быстрым и решительным действиям. Такой властью не может быть никакая коллегия, тем более коалиционная. Полагаю, что внутреннее состояние русской державы перед лицом чудовищного коллективного заговора немецкого генерального штаба и антигосударственных, и антинациональных элементов русской демократии было в достаточной степени грозно и давно уже требовало власти, способной к быстрым и решительным действиям.